Глава 31? Когда мы приземлились, в Москве было раннее утро. После буйства красок Таиланда столица показалась мне серой и невзрачной, хотя я искренне любила ее. У выхода нас уже ждал автомобиль, шикарный черный внедорожник. Я снова подумала, что эта жизнь другая, не моя. Но я же живу ею, так что теперь? Забравшись в салон, я не удержалась и зевнула. — Не выспалась? — спросил Ян, усевшись рядом. Я смущенно улыбнулась. Практически весь полет проспала у него на плече, и нет бы он вернул меня на свое кресло, мужественно отдал плечо в личное пользование. Я никогда не спала на Мишкином плече, а тут, когда проснулась, не нашлась, что сказать. Но Ян и не ждал. «Выспалась — Выспалась? — ответила я. Просто выглянула в окно. Ян! перевела взгляд на него. А давай куда-нибудь слетаем все вместе. Хочу показать Артему рыбок, сказала и тихонько засмеялась над собственными словами. Представила, как выгляжу со стороны, для Яна я, наверное, нечто вроде дикарки. Рыбки. Но он не посмеялся надо мной, даже не показал снисходительности. Конечно, он положил мою руку себе на колено и накрыл своей. Как только у меня будет несколько свободных дней, мы. «Нет, не в ближайшее время. Ты меня не так понял. Я...» Он приложил палец к моим губам. «У Артема ведь скоро день рождения. В марте», — сказал он. «Вот в марте и организуем». «Я... Спасибо», — с благодарностью прошептала я. Признаться, я и подумать не могла, что Ян знает о дне рождения сына. Но с каждым днем я все больше уверялась, что от него не ускользает ни одна деталь. Если, конечно, ему это важно. А Артем был для него важен. Пусть Ян и не очень хорошо умел показывать свои истинные чувства, не умел в открытую любить и говорить об этом, но всему свое время. О чем задумалась? Я мотнула головой и улыбнулась. «Ни о чем. Так. Мы же заедем за Артемом?» Ян отодвинул рука в пальто и глянул на часы. «Думаю, да, если он не спит. Я ему вчера написала, что мы возвращаемся рано утром, — Думаю, он всю ночь нас караулил. Тихонько засмеялась я, откинувшись на спинку сиденья. Посмотрела на Яна из-под ресниц. Он сказал, что соскучился по тебе. Ян как будто смутился, хоть это и было за гранью разумного. Само собой не смутился, и все-таки мои слова не прошли мимо него. — Я тоже. — Говорешь, не соскучился, — ответила я. Но всему свое время повторила свои мысли вслух и добавила серьезнее. «Уверена, что однажды Артем назовет тебя папой не просто потому, что так надо, а потому, что примет тебя. Я уверена, ты будешь ему хорошим отцом». Ян не ответил, только крепче сжал мою ладонь, все так же глядя мне в глаза. Мне было спокойно. Так спокойно, как давно уже не было. «Мама!» — вылетел мне навстречу сын, едва я вошла в квартиру. Я подхватила его на руки. Боже, какой же он стал тяжелый! Как быстро время летит! Еще недавно я без труда укачивала его, а сейчас едва могла поднять. А пройдет еще несколько лет... Привет, сынок! Поцеловав в висок, я крепко его обняла. Вдохнула поглубже родной запах. Я так по тебе соскучилась. Я тоже! Заулыбался Артем. На нем была синяя фланелевая пижама с рыбками. Весь он был сонный, взлохмаченный, как воробушек. — Дядя Ян, по тебе я тоже скучал. Повернувшись к стоявшему чуть позади Яну, заявил он и потянулся к нему. Ян как-то неловко погладил его по голове. — Я тоже. — Вы привезли мне подарки? Надежда загорелась в его глазах, и я засмеялась. — Он всю ночь не давал мне спать, — сказала Машка. — Каждый час прибегал ко мне и спрашивал, сколько осталось до вашего приезда. — Спать тетя Маша не давал, значит? — Да? Я с укором посмотрела на сына, пальцем нажала на сладкий носик и поставила Тёмку на пол. «Поедем домой», — сказала и глянула на Яна. Но тот, как будто не слышал моих слов, «Дом. Дом там, где близкие люди, там, где сердце». Раздевшись, я пошла за улетевшим в комнату сыну, оставив Яна дожидаться в коридоре. Маша прошла за нами. Указала на чемодан и большой пакет на нем. «Мы вчера все собрали». — Спасибо, Машка. Я благодарно посмотрела на подругу. махнула рукой и, вдруг подойдя, схватила меня за руку. — Ну, как все прошло? — шепнула она. На ее губах расплылась хитрющая улыбка. Я глянула в сторону двери. Она была приоткрыта, и я боялась, что Соколовский может что-то услышать. Но все-таки ответила. — Кажется, я влюбилась. — В этого мерзавца? — Ну, не такой уж он и мерзавец. Я возмущенно глянула на Машу. «Понятно все с тобой», — понимающе покачала головой подруга. Я легонько пихнула ее плечом, выразительно округлила глаза. «Встретимся на днях, я все тебе расскажу». «Хочешь сказать, твое чудовище разрешит тебе покинуть замок?» — наигранно ужаснулась Машка. «Мое чудовище», — повторила я, — «а мне нравится», — сказала и прыснула со смеху. «Вы готовы?» Мы с Машкой как по команде обернулись. Ян стоял в дверях и явно был чем-то недоволен. Ну, или делал вид. «Артем!» — я нашла глазами сына. Вытянув из-под кровати носок, он принялся натягивать его. Штаны и кофта уже были на нем. «Уже все!» Пыхтя, сын справился и со вторым носком. Я подошла и, присев перед ним, помогла заправить их под штанину. «Это его вещи?» — спросил Ян, указывая на чемодан. «Да», — подтвердила Маша. Ян выдвинул ручку и направился было в коридор, но Артем, соскочив с кровати, бросился за ним. «Маша, а где дракончик?» Уцепился за пакет и раскрыл его. «Ты положила дракончика?» «Положила!» — пробурчала Машка. Я перевела удивленный взгляд сына на подругу. «Что за дракончик?» Машка пожала плечами, а Тема, поковырявшись в пакете под пристальным взглядом Яна, достал игрушку зеленого дракона и показал мне. «Вот, смотри какой!» «Откуда он у тебя?» Взяв, повертела игрушку. Крылья у дракончика двигались. Такой игрушки у него точно не было. Я помнила. «Мне его папа подарил», — тихонько произнес сын. «Мам, я его видел. Я папу видел».